Глава 4. Экипаж остановился за стенами Талира, столицы Халандрена. Сирия уставилась в окно и осознала нечто очень и очень пугающее. Ее народ понятия не имел о том, что такое демонстративность. Цветы не были демонстративными. Десяток солдат, сопровождающих экипаж, не были демонстративными. Прилюдная вспышка раздражения не была демонстративной. Выстроившиеся на поле сорок тысяч воинов в яркой, синей, золотом форме стояли ровными рядами. На высоко поднятых копьях трепетали на ветру голубые кисти. Вот она, демонстративность. Два ряда кавалеристов на огромных лошадях с мощными копытами, и люди, и животные облачены в мерцающую под солнцем золотую ткань. Вот она, демонстративность». Громадный город так сильно поражал монументальностью, что при попытке оценить его размеры разум Сири цепенел. Купола, шпили и даже расписные стены пытались приковать к себе взгляды. Истинная демонстративность. Сири думала, что готова. На пути к Телиру экипаж проезжал разные города. Сири видела окрашенные дома, яркие цвета и узоры. Она останавливалась в гостиницах с роскошными кроватями. Она пробовала еду с пряностями, от которых чихала. Но она не была готова к такому приему в Телире. Совершенно. «Благословенный владыка цвета», – подумала она. Ее солдаты старались держаться поближе к экипажам, словно желали забраться внутрь и скрыться от ошеломляющего зрелища. Телир стоял на побережье яркого моря, огромного внутриматерикового водоема. Оно виднелось вдалеке, поблескивая на солнце, и полностью оправдывало свое название. К экипажу подъехал человек в синей серебром мантии. Его замысловатое облачение отличалось от простых одеяний идрийских монахов. Массивные заостренные наплечники придавали сходство с доспехом, как и головной убор. Такое зрелище в сочетании с яркими цветами и многослойностью заставило волосы Сири побелеть от испуга. Незнакомец поклонился и произнес низким голосом. «Леди Сизерина Идрийская, я Треледис, верховный жрец его бессмертного величества Сизеброна Великого, возвращенного бога и короля Халандрена. Позвольте этой символической почетной страже сопроводить вас ко двору богов». «Символической?» Подумала Сирия. Жрец не стал ждать ответа просто повернул коня и направился по дороге обратно к городу. Экипаж покатился следом, а солдаты неуверенно замаршировали рядом. Джунгли уступили место отдельным пальмовым рощицам, и Сири с удивлением заметила, как много в почве песка. Вскоре пейзаж заслонил ряды солдат, стоявших на вытяжку по обе стороны дороги. «Острый бог цвета», – прошептал один из стражников Сири. «Это безжизненные». Волосы Сири, только начавшие рожать от страха, мгновенно вернулись к белому цвету. Солдат оказался прав. У облаченных в яркую форму холандренцев была бесцветная серая кожа. Даже глаза и волосы все полностью утратило цвет, став монохромным. «Не могут они быть безжизненными?» – подумала она. они выглядят как люди». Она представляла безжизненных скелетами, с которых слезает гниющая плоть, ведь они были мертвецами, которых вернули к жизни в качестве неразумных солдат. Но те, мимо которых проезжала Сири, походили на людей. Их отличало только отсутствие цвета, застывшее выражение лица и неестественная неподвижность. Ни жеста, ни дыхания, ни малейшего сокращения мышц. Застыли даже глаза». Они казались статуями, а серая кожа только усиливала сходство. «И я выйду за одного из таких созданий?» – подумала Сирия. Но нет, возвращенные отличались от безжизненных. И ни те, ни другие не имели ничего общего с тусклыми, людьми, утратившими дыхание. Она смутно помнила случай, когда вбивались, и кто-то возвратился. Это было почти 10 лет назад, и отец не разрешил посетить этого человека. Сири помнила, что он мог говорить и общаться с семьей, хотя никого из них не узнавал. Он снова умер. Через неделю. В конце концов, экипаж оставил ряды безжизненных позади. Приближались городские стены. Огромные и устрашающие. Но возведенные скорее для красоты, чем для защиты. Вверху они изгибались огромными, похожими на цепь холмов, полукружиями с позолоченными краями. Ворота представляли собой двух морских тварей, загнувшихся в виде арки. В Сири миновала их в сопровождении халандренских кавалеристов, которые, похоже, были живыми людьми. Она всегда считала халандрена бителью смерти. Это впечатление основывалось на рассказах странников и сплетничающих зимними вечерами у камина старух. Они болтали о городских стенах, сложенных из черепов и покрытых неряшливыми уродливыми цветными мазками. Сири представляла здания, заляпанные несочетаемыми красками. Отвратительно. Она ошибалась. Нет. В Телирии правда хватало высокомерия. Казалось, что каждое новое чудо жаждет привлечь ее внимание. И у нее уже глаза разбегались. На улицах толпилось больше людей, чем Сири видела за всю свою жизнь. Они теснили друг друга, чтобы посмотреть на экипаж. Возможно, тут попадались и бедняки, но она их не различала. Все носили яркую цветную одежду, некоторые одевались более помпезным. Вероятно, купцы поскольку в Халандрене не было знати, за исключением богов. Но даже самая простая одежда пестрила разнообразием красок. Многие здания не сочетались по цвету, но ни одно из них не казалось безвкусным. Все вокруг носило отпечаток ремесленного мастерства и искусства. Фасады лавок, люди, статуи могучих воинов, часто попадавшиеся на перекрестках. Все это очень бросалось в глаза. Ослепляло пестротой. Эффектная, потрясающая пестрота. Сири поймала себя на том, что улыбается. Оттенок ее волос стал чуть теплее, хотя чувствовала, как начинает болеть голова. «Может… может потому отец отправил именно меня?» – подумала Сири. «Как бы ни готовили Вивену, она сюда никогда бы не вписалась. А я всегда слишком интересовалась цветом». Ее отец был хорошим королем, с развитым чутьем. А вдруг он 20 лет воспитывая и наставляя Вивену, пришел к выводу, что она не годится на то, чтобы помочь Эдрису? Неужели именно поэтому впервые в жизни отец предпочел Сири Вивене? Но если это правда, то что я должна делать? Она знала, что Идрисы боятся халандренского вторжения, но не представляла, что отец мог отдать одну из дочерей, полагая, что близится война. Вероятно, он уповал на то, что она сможет ослабить напряжение между государствами. Эти домыслы лишь усилили беспокойство. Для Сири долг был чем-то чуждым и определенно сбивал с толку. Отец верил ей судьбу и жизнь народа. Она не могла сбежать, исчезнуть или спрятаться. Тем более от собственной свадьбы. От страха перед будущим ее волосы опять начали белеть. И Сири постаралась снова переключить внимание на город. Это было нетрудно. Громадный город расположился на холмах, подобно свернувшемуся клубком усталым зверям. Когда экипаж добрался до южного квартала, оно увидело сквозь просветы между зданиями залив яркого моря. Ттелир полумесяцем раскинулся вокруг залива, спускаясь прямо к воде. Городская стена, окружающая столицу, описывала полукруг и упиралась в море. Город не казался тесным. В нем хватало открытого пространства. Аллеи, сады и обширные пустоши незанятой земли. В городе было много зелени. Вдоль улиц росли пальмы. Дующий с моря свежий бриз смягчал жару куда сильнее, чем ожидала Сири. Дорога привела к небольшому плато, с которого открывался бы прекрасный вид, если бы его не окружала высокая глухая стена. Сири с нарастающей тревогой следила за тем... Как отворяются ворота в этот маленький город в городе, впуская экипаж солдат и жрецов. Горожане остались снаружи. Внутри оказалась еще одна стена, не позволяющая никому заглянуть за ворота. Процессия повернула налево и, обогнув эту стену, въехала в Халандренский двор богов, огороженный поросшей травой внутренний двор. Здесь выселось несколько десятков огромных дворцов, и каждый был окрашен в определенный цвет. В самом дальнем конце находилось массивное черное здание. Гораздо выше остальных. В огороженном стеной дворе было тихо и спокойно. Сири увидела на балконах фигуры. Обитатели домов наблюдали за тем, как ее экипаж катится по лужайке. Перед каждым дворцом простирались ниц группы мужчин и женщин. Их одежда совпадала по цвету со зданиями, но Сири не обратила на них особого внимания. Она нервно уставилась на большое черное здание пирамиду из громадных блоков ступеней. «Черный», – подумала она, – «в разноцветном городе». Волосы Сири побелели еще сильнее. Ей внезапно захотелось быть более благочестивой. Она сомневалась, что острые, угодные ее всплески эмоций, и часто она с трудом могла перечислить пять видений. Но он же присмотрит за ней ради ее народа. Кортеж остановился у подножья огромной пирамиды. Сири выглянула в окно, заметив на вершине выступы лепнины визуально утяжеляющую строение. На мгновение ей показалось, что сейчас темные блоки обрушатся и похоронят ее под собой. Жрец снова подъехал к окну ее экипажем. Кавалеристы молча ждали приказов. И только приступ копыт лошадей нарушал тишину просторного открытого двора. «Мы прибыли, сосуд», — сказал жрец. «Когда мы войдем в здание, вас подготовят и отведут к мужу». «Мужу?» – неуверенно переспросила Сири. «А брачной церемонии не будет?» Жрец самодовольно улыбнулся. «Король-бог не нуждается в церемониях. Вы стали его женой, как только он того пожелал». Сири поежилась. «Я просто надеялась, что, возможно, увижу его до того, как...» ну. Жрец окинул ее строгим взглядом. «Король-бог не потакает женским капризом». Вы благословлены превыше всех, ибо вам будет дозволено коснуться Бога, но лишь по его собственной воле. Не притворяйтесь той, кем не являетесь на самом деле. Вы прибыли потому, что он того пожелал, и будете повиноваться. В противном случае от вас избавятся и изберут другую, что, я полагаю, негативно скажется на ваших мятежных друзьях-горах. в Жрец развернул коня и направился к широкому каменному пандусу, ведущему к зданию. Экипаж снова пришел в движение, увлекая Сирии навстречу ее судьбе.